Глава двадцать девятая Когда в кабинет Орама ворвался с перекошенным лицом Аббас, прочие посетители невольно отшатнулись к стенам. Зять губернатора держал в руках небольшую панель, напоминавшую стандартный замок. «Орамбей!» — выдохнул мужчина, бросая добычу на стол. «Джанна сбежала!» По одному взгляду губернатора, сифары очистили помещение, вежливо проводив посетителей в приемную. «Еще раз, только медленно и подробно», — сказал Орам, Вручая зятю стакан сока. Джанна сбежала. Глоток, когдак дёрнулся на смоглой шее мужчины. На планету. Взломала замок каюты, взяла броню и пропала. Я ей звонил, она сказала, что отправила бумаги на развод. Урам почесал тёмную бровь, вернулся в своё кресло, посмотрел последние записи в комме, а потом со вздохом сказал: "Аббас, Джанна уже не твоя жена. Бумаги пришли давно, дело уже решено". Вкрадчивым тоном с ноткой угрозы. Но я впервые слышу о том, что моя сестра оказалась заперта в каюте. Уже бывший зять попытался что-то сказать, но Орам остановил его движением руки. Если это правда, если ты силой удерживал свободную женщину и мою сестру в своих покоях, тебе полагается наказание. Абас ловил ртом воздух, как вынутая из воды рыба. Возразить ему было нечего. Домоу ремонта переборки за твой счёт будет достаточно. Орамке внул на вырванную с мясом панель. А как же Джанна? Наконец нашёлся Аббас. Она там, внизу. Если моей сестре захотелось прогуляться, кто вправе ей помешать? Невозмутимо пожал плечами Орам. Извини, Аббас. Ты ворвался в разгар вечернего приёма отчётов. Мне надо работать. Ошеломлённый мужчина не посмел возразить. Он вышел из кабинета, не забыв прихватить взломанный замок. Такого удара от судьбы он ещё не получал. Когда бывший муж добрался до каюты, там светились техники и грузчики. У двери стояла госпожа Зубейда и распоряжалась упаковкой женских платьев. Осторожнее складывайте всё в контейнер, не забывайте перекладывать бумагой. Украшения я соберу сама. Госпожа Зубейда, что вы здесь делаете? удивился Аббас. Забираю личные вещи моей дочери, ответила принцесса брезгливо приподняв верхнюю губу. Но куда вы их забираете? «На планету», — спокойно ответила принцесса. «Моя дочь изъявила желание вернуться в отчий дом». «Поторапливайтесь», — скомандовала она грузчиком. «Челнок отправляется через час». Потом развернулась и пошла прочь. Упаковщики потянулись следом. С минуту Аббас стоял, глядя на разоренную комнату, потом решительно шагнул к гардеробу и принялся паковать вещи. «Раз Джанна отправилась на планету, он найдет ее там». Следующим утром раму доложили о кражах на складах. Потери не были фатальными, но среди рабочих пошли разговоры о местных обитателях. Губернатор был в недоумении. Пропала в основном еда, причём еда длительного хранения, а ведь любой переселенец мог получить продукты в любой момент по своей учётной карточке. Заскочив в свои покои перекусить, он решил обсудить с женой возникшую проблему. Вот и получается, Амина, что нам придётся вводить внутреннюю безопасность примерно на 3-4 года раньше, нежели я планировал. Амина разложила по тарелкам горячие белиши, налила в пиалы чай и пожала плечами. Раз всё равно создание внутренних сил предусматривалось заранее, ничего страшного, если они появятся чуть раньше. А кто будет ими руководить? Дядя Хамиду и так забот хватает, да и не совсем это его профиль. Он муштровать не любит. Предложил этот построй редку. Сколько же ему по углам отсиживаться? А так будет достойный повод скрывать лицо. Урам тщательно обдумал это предложение и кивнул. Хорошая идея, моя Амина. Рекрутов пусть сам набирает, опыт у него есть. Да и сифары его и дряд натаскали, даже свой клановый знак на плече нарисовали. Хмыкнув, Урам потянулся к тарелке с кусочками медовой дыни. Абас всё же успел, начал ног госпожи Зубейды. Сяднем с акваяжем и комом в руках, он просидел весь полёт под её сердитым взглядом. На стартовой площадке их встретил любезный смотритель, предложил воды и лёгкий флайер в качестве транспорта до купола. Принцесса недоуменно посмотрела на ярко-зелёное покрытие транспорта и удивлённо спросила: "А в Хасбей, а где флайер моего сына?" Мужчина немного потоптался на цементном полу, покосился на Аббаса и ответил. «Госпожа Джанна взяла, просила только брату сообщить. Мол, поехала собирать образцы местной фауны и флоры». «Хорошо», — успокоенно вздохнула Зобейда. «Там хорошая защита. Только теперь придется этого малыша несколько раз с грузом гонять». «Так груз я каром могу отправить», — предложил Афхаз. «У меня есть тут помощник, все аккуратно довезет». «Что ж, замечательно». Принцесса доброжелательно улыбнулась смотрителю и прошла во флаер. Один из офицеров сел за руль, другой занял место рядом с принцессой, а Бассу место не предложили. До купола пришлось трястись около часа, пока водитель кара бережно вёл огромный транспорт, заполненный контейнерами и упаковками едва ли не до потолка. Внутри Абасса тоже не ждали. Принцесса не сообщила о прибытии бывшего родственника. Процедура регистрации и оформления заняла ещё час. Под куполом уже стемнело. Лишь редкие огоньки пробивались сквозь пологи палаток и зашторенные оконца рабочих общежитий. Узнав специализацию вновь прибывшего, командир охраны почесал фигурно выбретую макушку и предложил: "Сейчас уже поздно. Переночевать можно в общежитии техников, а утром представьтесь начальнику тех отдела, думаю, ему такие специалисты пригодятся". Оба согласился, других вариантов не было. Либо побитой собакой возвращаться на корабль либо попытаться утвердить себя в новом мире без протекции семьи Азилла. Один из охранников проводил мужчину в общежитие. Убедившись, что место нашлось, страж ушёл. Хмурая полная женщина с заметными усиками над верхней губой привела новичка в просторную комнату, заставленную двуспальными кроватями. Ткнула пальцем в синий пластиковый матрас на одной из кроватей, кинула пакет с бельём и вышла. Вокруг мерно дышали и храпели больше дюжины мужчин разного возраста. В первой партии на планету спустились в основном одинокие мужчины. Им хватало койки в общежитии, обеда в столовой и общественной бани. Одновременно строился большой район с удобными семейными домами, садиком, больницей и школой. В некоторых уже жили семьи специалистов, занимающихся строительством и оранжерейным хозяйством. Расположившись на кровати, Абас беззвучно включил ком и принялся просматривать новости в внутренней сети. Если он хочет завоевать Джану снова, Ему надо доказать ей, что он всё может сам. Едва Забейда добралась до распакованного дома, как её ком приглушённо пискнул. Сынок? Как там Абас, мама? Справляется, улыбнулась принцесса. Сифару за ним присмотрит. Как сестрёнка Джанна мне звонила. Голос Забейды приобрёл некую тревожность. Она в горах собирается обследовать пещеры. Попроси её звонить почаще, ром вздохнул. Амина тоже собирается на планету Вот и хорошо, за Бейда не сдержала улыбки. Шустрая у неё невестка. Не волнуйся, сынок, обязательно буду звонить ей сама. Связь прервалась. Принцесса задумчиво посмотрела на хрупкую плёнку купола над головой и, вздохнув, вошла в дом. Ей нравился Аббас. Она безусловно желала счастья дочери, но понимала, что некоторые вещи люди должны понять сами, в том числе и ценность любви. Через 2 дня над куполами поднялась буря. Ветер налетел резко и прерывисто. Сначала задрожали лёгкие шары растений, собравшихся у куполов, словно пушистые зверьки, жмущиеся к теплу. Потом вибрация передалась мачтам ветряков, качающих воду для теплиц. Затем, когда вместе с ветром полетел кусок и мелкая галька, инженеры забеспокоились и усилили мощность куполов. Как оказалось, поступили верно и очень своевременно. Незадолго перед бурей Аминов в сопровождении сифаров Вышла за пределы купола. По требованию мужа она была в броне, а Сифары в лёгких скафандрах, прихваченных со стероида. Взяв пробы и прикинув расположение будущих загрядительных полос с учётом розы ветров и водных жил, девушка вернулась в купол и осталась ночевать в ещё пахнувшем пластиковой штукатуркой губернаторском дворце. Дом ещё не был до конца распакован, поэтому там командовала госпожа Забейда. Гоняя слуг и расставляя мебель, принцесса заглушала тревогу. Джанна безвылазно сидела в горах и не хотела возвращаться. Когда тяжёлый губернаторский флайер привёз её в горы, Джанна впервые почувствовала себя свободной. Заякарев машину у подножья горы, которую хотела обследовать. Она не спеша поставила палатку. Потом собрала сухие шары, перекати поле и развела небольшой костёр в обложенной камнями яме. Ей не хотелось, но на всякий случай подкинув в огонь таблетку сухого горючего, Джанна вскипятила воду и соорудила из концентрата жиденький супчик. Над головой девушки впервые распростерся не потолок и даже не защитный купол. Звездное небо распахнуло свои крылья. В палатку Джанна не пошла. Легла на спальник у затухающего огонька и уставилась в небо. Теплый ровный ветер дул не переставая, но легкий термокомбинезон, прихваченный девушкой из гардероба, не давал ей замерзнуть. Она не спала до утра, впервые любуясь ночным небом с атмосферой планеты. Или ж с первыми лучами рассвета уснула, думая, что всё ещё любовится новым миром. На следующий день Жанна взялась за работу. Она решила обследовать эти горы, как ближайшие к столице. Прихваченное с собой оборудование позволяло составить план пещер, взять образцы и даже провести некоторые простейшие исследования. 2 дня она с удовольствием ползала в пещерах днём, и спала под звездами ночью. А потом пришла песчаная буря. Буря застигла Амину за изучением образцов и составлением плана посадок на следующий месяц. Отключив все энергоемкие приборы, девушка велела охране собирать людей во дворец, самое большое и укрепленное здание города. Потом кухня получила приказ готовить еду и успокоительный чай для тех трех сотен человек, что находились сейчас в куполе. Пока держалась связь на коротких волнах, Амина отдала подобное же распоряжение другим куполам. Аббас возвращался со смены. Сегодня он задержался, помогая коллеге забрать со склада некоторые домашние вещи, не поместившиеся в кар. Когда прозвучал сигнал тревоги, люди замерли, вслушиваясь в приятный женский голос. Информацию до горожан донесли быстро. Амина Ильдур Азила подключила свой комкор к транслятору и скинула сообщение всем находящимся в сети. Остальные услышали её объявление по громкой связи. Всем всем, немедленно прекратить работы, отключить энергоёмкие приборы и вернуться домой. Тем, кто собирается вернуться на корабль, временно предоставляются комнаты в одворце губернатора. Вздохнув, Абас направился было ко дворцу, но сердце кольнуло тупой иглой. Жанн. Развернувшись, мужчина побежал против движения к выходу из купола. На ходу он звал госпожу Забейди. Без приказа после сигнала тревоги из купола никого не выпускали. К его удивлению, принцесса ответила сразу, даже не продемонстрировав обычное в последнее время презрение, обеспечила пропуск, указала направление, в котором улетела её дочь, но предупредила: "Абас, оставшаяся на стоянке флайеры значительно легче губернаторского. Если ветер усилится, они не смогут лететь. Я постараюсь успеть до пика, госпожа". "Удача", негромко промолвила принцесса и отключилась. Абас уже выводил ярко-зелёную машину из ангара. Ничего, что салон забит домашними вещами, коллеги. Джанна может погибнуть. Эта мысль гнала его вперёд сильнее бури. Ветер всё усиливался, лёгкий флайер кидало из стороны в сторону. Абас почти не продвигался вперёд, но упорно пытался прибавить скорость. Скалы приближались неохотно, а связи не было совсем. Вдруг взгляд мужчины упал на дача с горячевой волоса на голове явно зашевелились. Дача кленовыми мигал, сообщая о том, что горячее почти на исходе. Зарычав и вывернув ручак управления, Абас подставил ветру борт, стараясь всё же прорваться к скалам в мешанине воздушных потоков. Однако машина не оценила резкого рывка и закруркала, потеряв высоту. Попытка спланировать на коротких подкрылках тоже не удалась. Последнее, что увидел Абас, была надвигающаяся громада скал.